Глава пятнадцатая. Стельмах. Утро встречаю в состоянии полной разбитости. Голова гудит, похмелье жуткое. Открываю глаза, и воспоминания сметают лавиной. Мобильный настойчиво трезвонит где-то в ворохе плюшевого безобразия на моей кровати. Приходится приложить неимоверное усилие, чтобы его откопать. Как только слышу в динамике голос пиар-директора фирмы, которая распыляется по поводу задержек рекламы, понимаю, что времени изображать потерянность нет. Тащу свое тело в холодный душ и практически пинками вывожу себя из состояния прострации. Более или менее привожу себя в человеческий вид и ухожу с головы в решение проблем. Забираю машину с парковки и покамчу в агентство, С которым заключили договор, чтобы устроить щедрую раздачу люлей, звоню в клининговую компанию. В квартире хаос, а времени заниматься самому, естественно, нет. До вечера ребята должны выкинуть и заменить разбитую технику и привести квартиру в первоначальный вид. А игрушки, Артем Валерьевич. Какие игрушки? Вся спальня и гостиная в игрушках, растерянно сообщает мне выездной администратор Мария. Черт, про них-то я совсем забыл. Выкидываем? Жалко же, выкидывайте. Кладу трубку, чтобы не слышать слезливых возражений. Точка. Хватит выдирать, так с корнем. Я и так усердно давлю в себе воспоминания о вчерашнем вечере, стараясь не оставаться со своими мыслями ни на минуту. И хоть перед глазами все еще мелькают проклятые картинки, но раз уж принял решение, то будь добр, следуй до конца. Уверен, через пару лет еще спасибо скажет за наш несостоявшийся роман. Еще для полного избавления демонстрирую этот противный потолок в спальне. Сегодня в пьяном бреду какое чертовщина только не снилась? Пытки сном. Существует вообще такое понятие? Потому что именно это, как ничто другое, хорошо характеризует мою сегодняшнюю ночь. После обеда Жанка неожиданно решила устроить террор мозга со своими фотографиями и макетами обложек. Она тоже получила в свой адрес пару ласковых. Да кучи. День делали невыносимыми пробки и элементарная нехватка времени, чтобы хотя бы выпить кофе. Поэтому к началу приема я заведен до предела и зол как черт. Еще и Гаевский лыжи намылил за город, будь он не ладен. — Стельмах, здорово! — ботреньким голосом через пару гудков отвечает Макс. — И тебе не хворать, Гай. Ты ничего не забыл? В трубке виснет тишина. — Да вроде нет. — Прием, в честь объединения фирм. — Твою мать, так и знал, что Леся что-то напутала в графике! — чертыхается друг. Грозясь, уволит свою невнимательную секретаршу. Уволил бы, да только если бы она ему постель не грела. Давай, собирайся, и чтобы появился на вечере. Отель Плюмаш, начало в семь. Тёмыч, может без меня? Не может, я какого... Столько бабок вложил в рассвет. Будем связи налаживать. Сам же понимаешь, такие птицы высокого полета самый быстрый путь к окупаемости. Да по подсчетам моих ребят мы и так выйдем на самоокупаемость уже через 3-4 месяца. Много гай. Задействуем рекламное агентство, баннеры, флаеры и прочую ерепень. У нас открытие через месяц, так что давай, хватит булки мять. Да я тут кое-что другое мял, пока ты не позвонила весь кайф нам не обломал, Стельмах. Потом закончишь, отключаюсь. Собираюсь, натягиваю этот опостылевший синий костюм и заезжаю за подругой в начале седьмого. Отмечаю, что она, как всегда, безупречна. Ресничка к ресничке, волосок к волоску. Темное цвета бордо-платье сидит по фигуре, как влитое, обтягивая аппетитные формы девушки. Расточаю вежливые комплименты, как истинный джентльмен. Открываю жанки дверь и морально готовлюсь к долгому вечеру. Успокоился немного? Прерывает молчание любовница, когда я забираюсь в машину. А то утром как с цепи сорвался. Знаешь же, что я не люблю всю эту херню. Выруливаю на трассу и начинаю нервно отстукивать пальцами по баранке руля. «Просто было интересно твое мнение. Ну да ладно. Лучше расскажи, как вчера с зеленоглазой красоткой посидели». Напоминание о вчерашнем вечере, да еще и в таком ехидном тоне, мгновенно растрясает осевшую было злость. «Закрыли тему». Жанна пожимает плечами, и в машине устанавливается тяжелое молчание, которое спустя пару минут становится просто невыносимым. Определилась с обложкой. Спрашиваю, чтобы хоть за что-то зацепиться. Не могу сидеть в машине, потому что ощущаю, чем ближе к семи, тем хуже с нервами. Подруга начинает что-то в красках расписывать, но я к своему стыду даже в полуха не слушаю. Меня колотит. Не по-детски. Словно в лихорадке. Пока что я не представляю, как переживу этот прием. Внутри идет борьба с самим Собой. Понимаю, что до дрожи в теле хочу увидеть виновницу моего полного раздрая. И в то же время лучше бы ей вообще не появляться. До отеля, в котором будет проходить прием. Доезжаем меньше, чем за двадцать минут. Окольными путями, дворами и закоулками. Город стоит в одной большой пробке. Если Серганов выехал только час назад, боюсь, к началу может не успеть. Как бы на меня вступительная речь не перекинулась. Мы с Жанной переступаем порог банкетного зала. Первая мысль — дорого, изысканная со вкусом. Дочка Серганова определенно знает толк в таких вещах. Видно, что организаторы постарались на славу. Обслуживающий персонал снует одетой с иголочки, а гости пестрят исключительно новинками из мира моды, разодетые во все цвета радуги. Пожимаю руки знакомым, здороваюсь с парой-тройкой новых людей и потихоньку вкатываюсь в атмосферу вечера. Жанна неумолимо следует за мной и очаровывает подходящих своей льстивой улыбкой. Всем хватает так-то не спрашивать, в каких мы отношениях, но, думаю, большинство здесь присутствующих и так знают всю мою подноготную. «Многих ты здесь знаешь», — окидывает взглядом зал подруга. «Тебе точную цифру сказать?» «Стельмах, я просто пытаюсь поддержать разговор. Ты сегодня весь день на меня рычать собираешься?» «Вот чего я точно делать не собираюсь, так это выяснять сейчас отношения». Смотрю на любовницу, которая качает головой и застывает с легкой ухмылкой на губах. «Ты права. Просто настроение дерьмо». «В конце концов, Жанна не виновата в том, что у меня с головой беда». «Артём Валерьевич, слышу, как кто-то зовет и оборачиваюсь». Наш Сергановым финансовый директор. Задвигая все личные проблемы на задний план, наконец-то ловлю рабочую волну. Этот вечер хороший способ наладить контакты с местными заправилами и привлечь новых инвесторов. А это нужно, если я планирую задержаться на российском бизнес-пространстве. В чем я уже не уверен?